Первые поражения оккупационного корпуса в Ираке. Хронология событий такова. Сразу после вторжения мобильные соединения прошли через пустыню в обход населенных пунктов и главные удары нанесли по трем городам. Самый южный из них это расположенный рядом с Кувейтом полуторамиллионный город Басра. Затем город Эн-Насирия, К северо-востоку от Басры вверх по течению Евфрата. Там проходит мост, через который можно форсировать реку, и это открывает прямой путь на Багдад. И, наконец, еще к северу находится город Эн-Наджав, всего в 150 километрах от Багдада. Там также имеется стратегический мост через Ефрат. В первые дни боев иракская армия и местные ополченцы оказали ожесточенное сопротивление с использованием легкого и противотанкового оружия – Вопреки официальным сообщениям западных СМИ, ни один город и ни один мост не были взяты. Оказалось, что местное население поддерживает власть Ирака и своего президента Саддама Хусейна. Вооруженные мобильные группы с участием знающих местность местных жителей кочевников на грузовичках-пикапах начали бороздить пустыню, уничтожая конвои со снабжением. На пятые сутки войны 25 марта в 10.30 утра, используя пыльную бурю, которая исключила применение авиации оккупационных сил, британскую группировку под Басрой контратаковали 120 иракских танков. Хотя британские радары и заметили появление бронетанковой колонны, этому не придали в тот момент никакого значения, приняв иракские танки за собственные. Те сумели сблизиться и, пользуясь фактором внезапности, разгромить крупные британские части, причем с минимальными потерями. Возможно, это одно из крупнейших танковых сражений после Второй мировой войны. В тот же день подтянутая из-под Багдада бронетанковая дивизия Национальной гвардии Ирака начала наступление под Эннаджафом и быстро продвинулась вперед. Войска США отступили, неся тяжелые потери и бросая склады с военным снаряжением. На следующий день под на сирией артиллерийским огнем был уничтожен штаб управления оккупационными войсками в этом районе. Местные жители показали себя прекрасными артиллерийскими наводчиками. Здесь тоже шли тяжелые бои. Подавляющее превосходство сил вторжения в авиации оказалось не слишком существенным. То ли песчаная буря тому причиной, то ли тщательные меры маскировки иракцев – то ли опасение американцев разбомбить свои собственные части. Несмотря на длительные бои, долгое время не была захвачена даже иракская часть деревни Умкаср, полторы тысячи жителей до начала войны, которая выходит второй своей половиной на территорию Кувейта. Тяжелые бои продолжались. Транспортные самолеты в обстановке полной секретности и в лихорадочной спешки вывозят в военные госпитали в Германии массы раненых. В руках иракцев есть пленные американцы. 31 марта иракцы сделали прекрасный пропагандистский ход, предложили оккупационным войскам капитулировать. Еще до начала войны в Ираке стоимость акций на мировых биржах упала до рекордно низкого уровня, и экономика западных стран вследствие этого пошла в разнос. Специалисты предсказывали, что дальше уже им понижаться некуда. Затем в день начала войны с Ираком на биржах был зарегистрирован фантастический 5% рост. Эти индексы держались два дня в расчете на молниеносную победоносную войну, Но на третий день последовало еще более фантастическое падение. С того момента они упали еще ниже. Уже лет 15 нам вновь и вновь неустанно повторяли, что фондовая биржа — это чуткий рыночный барометр, безупречно отражающий как состояние экономики, так и общества в целом. Так вот этот барометр предсказывал наступление мирового урагана невиданной силы. То, что произошло за эти дни в Ираке, было настолько страшно для западного мира, что об этом на Западе боялись не то, что сказать, но даже подумать. О других странах даже по сильно смягченным версиям новостей наших телеканалов можно было судить о масштабе волнений во всем мире против этой войны. Во время последней антивоенной демонстрации в Лондоне свыше миллиона участников – К аэропорту Хитроу власти подогнали танки. Дело было даже не в любви к Ираку или Саддаму Хусейну. Весь мир, кипящий от антиамериканизма, нашел удобный повод высказать о США все, что он думает. Но современная война как никогда зависит от средств массовой информации, особенно телевидения. Мой знакомый французский журналист — работающий на западные средства массовой информации, говорил, что любые сюжеты, не связанные с этой темой, хотя бы косвенно, сейчас вообще в парижских редакциях не брали. Западные СМИ и в мирное время не отличались особой объективностью, что уж тут говорить про войну. Там шла своя война, так сказать, война в войне. Миллиарды долларов, ассигнованные США и Великобританией только на то, чтобы готовить дезинформацию или попросту дезу для журналистов. Заявить, что западное телевидение врало про войну в Ираке, значит ничего не сказать. Они создали свою сеть, свою паутину лжи с помощью множества сообщений, которые не имеют ничего общего с реальностью. Был придуман своего рода вымышленный виртуальный мир, сотканный, кстати, с высочайшим профессионализмом. Пример информационной войны. Сообщение о таксисте Камикадзе, который взорвал свою машину вместе с группой американских солдат. Дело тут не в том, сколько человек погибло. То ли 4, как заявили американцы, то ли 11, как проинформировало Министерство информации Ирака. Самый интересный вопрос, где именно произошел этот инцидент? Западные телеканалы единогласно говорили на контрольно-пропускном пункте города эн наджав Но позвольте, американские войска к моменту теракта в ходе тяжелых боев были отброшены бронетанковой дивизией Национальной гвардии Ирака за десятки километров от этого города. Какой контрольно-пропускной пункт в зоне тяжелых боев? Что за чушь? Я могу привести множество подобных примеров, однако более интересно другое. Сразу после первых поражений сил вторжения все игры в плюрализм европейских телеканалов, в том числе французских, были пресечены начисто. Первый же показ американских пленных по европейским каналам, хотя и в сильно урезанном и смягченном виде, Я видел полный вариант этой передачи иракского государственного телевидения, оказался и последним. По настоянию американской стороны, западные каналы, включая европейские, больше не транслировали новых телесюжетов, которые содержали бы показ пленных, раненых или убитых американцев и англичан. Почти не было и показа подбитой техники. Задерживались, увольнялись и отстранялись неугодные журналисты. Зато на весь мир транслировалась всякая чушь вроде раздачи продовольствия и воды местным бидуинам на кувейто иракской границе. Смотрите, мол, какие дикари в Ираке и как они толкаются за гуманитарной помощью. Более того. Американцы убедительно намекнули ведущим средствам массовой информации Запада о необходимости срочно покинуть Багдад, дабы окружить молчанием ежедневные пресс-конференции Министерства информации Ирака. Большинство независимых западных корреспондентов подчинилось. Министерство информации Ирака, как и иракское телевидение, стало важнейшим объектом бомбардировок. В США шли свои внутренние разборки, уже шли в отставку глава комитета по оборонной политике и замминистра обороны по поводу того, кто виноват в последних неудачах. Настойчиво искали козлов отпущения. Так все начиналось. Александр Сивов, апрель 2003 года.